«Ворачивай колонну», — тихо проговорил я. «Давай. Дуйте назад, и никто вас не тронет, не вспомнит это недоразумение. Мое слово. Но если сделаешь хоть шаг вперед, следующего предупреждения не будет. Секунда, другая». Потом Алимов кивнул и поднес рацию к губам. «Внимание всем! Слушай мою команду! Зачехлить стволы! Возвращаемся в...» Договорить он не успел. Сухо щелкнул винтовочный выстрел, капитан дернулся и медленно завалился на землю. В первый момент я даже не понял, что произошло, кто именно и откуда стрелял, а когда понял... Колонна взревела двигателями, бойцы засуетились, а мое сознание затопило яростью, чистой и незамутненной. Морозов, ублюдок! Мало того, что задурил голову офицерам, так еще и поставил над ними своих наемников. Чтоб никто, не дай бог, не задумался и не повернул назад, этот урод окончательно спятил, что ж, ладно. Вижу, по-хорошему вы не понимаете, негромко проговорил я, но тогда будет по-плохому. Дар заклокотал в груди, поднимаясь из глубин сознания чистой незамутненной силой. Вокруг меня будто сам собой сформировался щит, мышцы налились силой, и я рванулся вперед, уже с первого шага срываясь в скольжение. Мир замедлился и потускнел, а сам я ускорился, словно перейдя на третью космическую. В правой руке вспыхнула сабля. Влив в нее щедрую порцию дара, я увеличил элемент, да воистину гигантских размеров. Взвился в воздух и взмахнул рукой. Огненный клинок взвыл и впился в броню, как нож в масло. Башня головного броневика, отделенная от погона, перекосилась, поехала в сторону, И с грохотом рухнуло на асфальт, а я уже был далеко впереди, превратившись в воплощение хаоса и разрушения. Удар молотом, и внедорожник, набитый бойцами без опознавательных знаков, сминается словно консервная банка. Взмах саблей, и броневик оседает на землю, лишившись колес. В щит колотит пули, выпускаемые из всех видов оружия, но я этого даже не замечаю. Удар. Капот Урала с пехотой сплющивается и утыкается в землю. Эта машина дальше уже не поедет. Еще удар. Довернутая в мою сторону башни БТР летит в поле, выписывая в воздухе дымную параболу. Свечка и еще один бронетранспортер превращается в погребальный костер для отряда наемников, сидящих на броне. Я изо всех сил старался не зацепить обычных солдат и офицеров вроде Алимова но невозможно орудовать ломом с хирургической точностью. Под раскрутившиеся жернова смерти попадали не только наемники, и все же. Недавно я говорил Мещерскому, что каждый сам делает выбор, становясь под флаг определенного цвета, и эти парни как ни крути свой сделали. «Острый, здесь воздух!» — пробился в сознание голос командира вертолетного звена. Наблюдаю суету уградов, кажется, они готовятся к стрельбе. «Кажется или готовятся!» — прорычал я, превращая в груду неспособного к бою металлолома очередную единицу техники. «Готовятся!» — уверенно ответил пилот. «Запрашиваю разрешение открыть огонь!» Я скрипнул зубами. «Матвей! долбаный сумасшедший псих! Урод! Ты за это ответишь!» «Разрешаю открыть огонь!» — процедил я. Сожгите их к чертовой матери! Есть! Сжечь к чертовой матери! Со злобным задором процедил пилот. И небеса разверзлись. Ракеты разорвали густую синеву темнеющего неба огненными всполохами, к трассе потянулись дымные следы, а через миг в пяти километрах от основной колонны воцарился ад. Я не видел, что там происходит, но легко мог представить. Одна за одной. Установки залпового огня исчезали во вспышках пламени, а полный боекомплект на пилонах пусковых добавлял действу спецэффектов. Через миг грохот взрывов докатился и до заслона. Я стоял в самом конце колонны разгромленной техники и устало смотрел на зарево заливающие горизонт. Казалось, что в этом огне сгорает последняя надежда империи на бескровное завершение этого конфликта. Что ж, видит Бог, я этого не хотел. Но если Матвей Морозов жаждет крови, он ее получит, много, настолько много, что захлебнется. Убедившись, что в груди металла, в которую я, охваченный яростью, только что в одиночку превратил чуть ли не две дюжины единиц военной техники, не осталось никого, желающего оказать сопротивление. Я достал из разгрузки телефон, разблокировал его и по памяти набрал номер. Колонна остановлена, сухо проговорил я, не вдаваясь в подробности. Готовь бойцов, идем на Балтимор, вышвырнем оттуда этих ублюдков. Не дожидаясь ответа, я сбросил вызов, сунул телефон обратно и неспешно пошел в сторону заслона. Глава пятая. Штабная машина стояла в глубине лесопосадки, укрытая брезентом и ветками настолько основательно, что со стороны ее можно было принять за шалаш, сооруженный местными бродягами. Внутри, под мягким светом красных ламп, пахло металлом, мокрой одеждой и нагретой техникой. На стене развернутая тактическая схема «Аэродром Балтимор», взятый под контроль людьми Морозова. «Южный подход, чистое поле», — проговорил я, скрестив руки на груди. «Ни одного укрытия на километр. Снайперы, пулеметы, ПТРК. В лучшем случае потери среди тех, кто будет прикрывать технику. В худшем колонну разнесут, не успеем сказать мяу». «С востока ближе, но там жилой массив», — мрачно добавил Гагарин-младший, крутя стилус в пальцах. «Даже если обойти по частному сектору, шум поднимем». Начнут стрелять, зацепим гражданских. Не вариант. На экране мигнули серые пиктограммы, оборонительные точки, разведанные нашими людьми до начала активной фазы. Четыре позиции ПТРК, две на крышу старого ангара, две на здании администрации. За зданием машина ПВО. Судя по комплектации, модернизированный панцирь. Так что заход с вертолетов отменяется. Особенно если учесть, что по территории наверняка рассыпаны расчеты переносных зенитных комплексов. Взлетно-посадочная полоса заблокирована. Наемники Морозова заставили ее бетонными блоками, грузовиками, техничками и как-то умудрились притащить корпус старого списанного транспортника. Гостей с воздуха они явно не желали. «Картинка с коптеров есть?» — я посмотрел на Гагарина. «Отсутствует. Работает рэп». Эти парни хорошо подготовились. Полный глушняк от сотни метров и дальше. Я кивнул. В принципе, ожидаемо. За аэродром держалась весьма серьезная группа. Элита Морозовского войска, судя по всему. И координировал их кто-то очень неглупый. Видимо, у кого-то из наемников имелся опыт подобных операций. Все сделали как по учебнику. Значит, пробормотал я, глядя на экран. Поле мимо. С жилой зоны рискуем гражданскими. Прямой заход через главные ворота — самоубийство. И что остается? Гагарин ухмыльнулся, кажется, он уже успел что-то придумать. Кончик стилуса коснулся нескольких пиктограмм, и на экране появился новый слой. Инженерные коммуникации — старая схема. Часть труб давно перекопана, часть засыпана, но... Есть вот это. Гагарин ткнул в тонкую линию, отходящую от северной промзоны и огибающую территорию полосы с запада. Техколлектор. Дренаж или канализационная магистраль. Идет под плитами, а раньше по ней сброс воды шел. Если нигде нет завала, то можно выйти примерно здесь. Стилус отметил точку в районе котельной в тылу ангара, совсем рядом с позициями ПТРК. «А диаметр труб?» Я задумчиво почесал затылок. «Если сейчас окажется, что там можно только ползком...» «Нет, выполнимо, конечно, в том случае, если коллектор не затоплен. Иначе придется еще и ребризеры искать, да и времени все это займет, столько, что до утра не управимся». Однако Гагарин поспешил меня успокоить. «Метр шестьдесят. На четвереньках не поползем, но и не выпрямится особо». «Два километра по воде и грязи. Есть шанс, что забилось. Или заминировали. Но если нет...» Я смотрел на схему молча. Кажется, это то, что нужно. Слишком много «если», но других вариантов по-хорошему просто нет. Разве что пойти в лобовую атаку и потерять половину техники, и бог знает сколько личного состава. Или снести все к чертовой матери ракетами и артиллерией, и остаться без единственного нормального аэродрома поблизости. Нет, это не годится. Значит, решено, коллектор. Понял, работаем, кивнул я. Проберемся через дренаж, выйдем на территории, снимем расчеты ПТРК, запустим технику. Снесем ПВО, сядут вертушки с десантом, и дело в шляпе. Осталось решить, как группа поймет, что вы справились и можно выдвигаться, Гагарин на мгновение задумался. «Какой будет сигнал?» «О, насчет этого не сомневайся», — ухмыльнулся я. «Когда я подам сигнал, вы сразу поймете». Вода плескалась под ногами, при каждом шаге выбрасывая в воздух запахи многолетней мерзости, тухлый ил, старый мазут, ржавое железо и что-то еще. Живое, гниющее, но еще не сдавшееся окончательно. Влажный воздух лип ко лбу просачивался под воротник и заполнял каждую складку комбинезона. Канал имел форму овального коридора, сужался ближе к верху, так что идти в полный рост было неудобно, приходилось чуть пригибаться. Ну и вонь, мать ее, процедил кто-то сзади, почти беззвучно сквозь зубы. По-любому морозов именно это и ел пока в школе учился. Неной, отозвался Иван Корнилов, И хоть голос под маской звучал глухо, усмешка ощущалась отчетливо. «Тебе просто кажется, что это вонь. На самом деле это аромат победы». «То есть победа у тебя воняет болотом и крысами?» — хмыкнул градомарин «Победа не пахнет», — буркнул я. «Так что сделали тихо и вперед». Все замолкли. В светло-зеленой картинке, выдаваемой прибором ночного видения, Тоннель выглядел еще мрачнее, чем был на деле. Стены коллектора местами покрывались черной слизью, из редких отверстий сочились мутные капли, в отдалении раздавалось то ли чавканье, то ли кваканье. Мы шли по колено в воде, перемешанной с рязкой и покрытой темными маслянистыми разводами. Один раз под ногами что-то зашевелилось, то ли крыса, то ли лягушка размером с кулак, дернулась под ботинком, Чавкнула и затихло. «Да, когда выберемся, нас по запаху можно будет заверстучивать». «Сколько осталось?» — спросил Корнилов, когда мы прошагали еще метров двести. «Кажется, даже не для того, чтобы уточнить расстояние. Маршрут у него в тактическом планшете был. Скорее, чтобы разбавить вязкую тишину, нарушаемую только хлюпанием ботинок и звуком падающих капель». Все же коллектор производил гнетущее впечатление даже на штаб с капитана особой роты. По схеме метров триста. Дальше запорная решетка, старая, но сварка может держать. Там и проверим. А если заминировано? Тогда дальше пойдем. За реку Стикс, хмыкнул я. Или ты собрался жить вечно? Через несколько минут мы действительно наткнулись на решетку. Старую, покореженную и заросшую плесенью. Прути были толстыми, но ржавыми, видно, стояли тут десятилетиями. Инструмент? спросил кто-то сзади, сейчас. Я шагнул вперед, поднял руку и дар с тихим едва слышным треском заискрился между пальцами. Вокруг стало чуть светлее. Воздух сгустился, и когда я провел ладонью по решетке, та зашипела, покраснела. И с тихим скрежетом разлетелась, будто изнутри ее кто-то вывернул. «Элегантно», — заметил Корнилов. «Я думал, ты сейчас, как всегда, молотом, с грохотом». «Никак нет. Сегодня мы шепот ветра в ночной листве». Отшутился я, шагая вперед. За решеткой проход сужался, и воды стало меньше. Запах при этом, что характерно, только усилился. «Непереносимо, аж глаза режет». «Ну ничего, скоро это все закончится». Впереди мелькнула лестница. «Есть!» «На месте!» — негромко проговорил Иван. «Выход в зоне котельной сразу за ангарами. Позиции ПТРК практически над нами». «Готовьте снаряжение!» — скомандовал я. «Минута отдыха и выходим!» Послышались едва слышные щелчки. Тихое бряцание, отряд проверял оружие и экипировку. «Готов, готов, готов!» Получив три доклада о готовности, я кивнул и первым полез по лестнице. Невысокой, всего метров в пять, не больше. Остановился под старым заржавленным люком. По идее, его нельзя было открыть тихо, но с даром иногда даже невозможное становится возможным. Я приложил ладонь к металлу и начал собирать энергию. Сверху едва различимо раздался глухой стук. Кто-то ходил прямо над нами. «Работаем по готовности», — тихо сказал я. «Выхожу первым, остальные за мной». Я глубоко вздохнул, собрался и высвободил дар. «Ну, поехали». Люк вышел из гнезда без единого звука. Металл буквально вспыхнул от соприкосновения с даром. Ржавчина, прихватившая железо сварки, Осыпалась, и тяжеленный кругляш плавно сдвинулся в бок. Из проема потянуло холодным воздухом с запахом мазута и нагретого бетона. Мы вылезли в подвал старого технического блока в двух шагах от задней стены котельной. Я первым выскользнул наверх, осмотрелся, внутри было пусто, только мертвые шкафы с электроникой и трубы. Присев на колено, я повел стволом автомата. «Где-то здесь был тот, чьи шаги мы слышали из коллектора. Но где?» В отдалении послышалось журчание. Я усмехнулся. «Понятно». Поднявшись, тихо перекатываясь с пятки на носок, двинулся на звук. «Шаг другой, третий. Есть!» Боец в темном комбинезоне, забросив автомат за спину, отливал прямо на стену. Я поднял оружие и прицелился... Палец выбрал слабину спуска, хлопок, лязг, выбросившего гильзу затвора, готово. Получивший пулю в затылок боец, ткнулся лицом в стену и медленно сполз по ней в лужу собственной мочи. Я огляделся и вернулся к люку. «Чисто, выходим». Гардемарины, подобно призракам, один за другим просочились в ангар. «Выходим наружу, снимаем часовых, если есть», — быстро зашептал я тычи пальцем в планшет. ПТРК на крыше прямо над нами. Лестницы здесь и здесь, указал нужные участки. Делимся на двойки, снимаем расчеты. Если получится тихо, спускаемся и повторяем процедуру на крыше администрации. Всем все понятно? Так точно, в разнобой ответили гардемарины. Тогда работаем. Пройдя к выходу, я толкнул металлическую дверь, высунулся и огляделся. И тут же, зашипев, нырнул обратно. Прожектор заливали светом взлетно-посадочную полосу, и смотреть из ангара в прибор ночного видения было физически больно. Подняв ноктовизор на шлем, я огляделся еще раз, чисто. «Пошли!» — прошептал я. Иван с напарником тут же растворились в темноте, направившись вдоль стены ко второй лестнице. Мне с третьим бойцом досталось ближнее. «Иду первым, поднимаюсь, ухожу в сторону, страхую, ты за мной!» Работаем по моей команде, быстро и тихо. Пошли. Взобравшись по лестнице, я высунул голову, осмотрелся и одним движением втянул себя на крышу. Тут же откатился в сторону, присел за вентиляционным коробом, взял оружие на изготовку. Напарник через пару секунд занял позицию возле меня. «Пошли», — прошептал я. И в полуприсяде двинулся вперед. Идти тихо по металлической крыше было сложно, но я старался изо всех сил. Впереди замаячил невнятный силуэт, и я снова опустил ПНВ на глаза. В мерцающем зеленоватом свете сумел разглядеть три фигуры. Две лежали у продолговатой трубы противотанкового ракетного комплекса, еще одна курила, опершись спиной на ящике. Убедившись, что напарник занял позицию и готов к работе, Я поднял оружие и прицелился в ближайшего противника. «Иван, что у вас?» — одними губами прошептал я в рацию. «На позиции, готовы работать. Тогда на три. Один, два, три». Палец утопил спуск, лязгнул затвор и фигура у ящика вдернулась и обмякла. Синхронно со мной выстрелил напарник. Я тут же перевел прицел и избавился от последнего противника. «Готово». «Минус три, чисто», — проговорил я в рацию. «Минус четыре, чисто», — отозвался Иван. «Что дальше? Спускаемся и работаем по расчетам на админкорпусе?» «Погоди», — я усмехнулся. «У меня появилась идея». Я пробрался к ПТРК, быстро осмотрел. «Знакомая машинка. Конкретно эта модель модернизирована, но принцип остался прежним. Хм. А ведь может интересно получиться». Я взялся за трубу, доворачивая устройство в нужную сторону, припал к окуляру прицела. Да, то, что надо. Присев, я отложил автомат и прижал наушник гарнитуры. Иван, вкратчиво поинтересовался я. А ты умеешь пользоваться ПТРК? Отличная работа, усмехнулся Гагарин, входя в диспетчерскую, где наша группа, развалившись в креслах, заслуженно отдыхала после успешного штурма. «И с сигналом ты хорошо придумал, да?» По тону было не слишком понятно, издевается капитан или на самом деле хвалит. Впрочем, мне сейчас было плевать на его подколы. Я действительно очень устал за последние сутки. Когда мы двумя выстрелами из ПТРК разнесли расчеты на административном здании, я не удержался, перезарядил комплекс и третьим зарядом подорвал машину РЭП, стоящую в отдалении под маскировочным тентом. Да, это наша собственная машина. Да, она дорогая, но если кому-то что-то не нравится, пусть направят мне счет, оплачу. Хотя лучше переадресовать его тому, кто отдал дорогущую, и нужно заметить секретную технику в руки Матвею Морозову. Впрочем, этим будет заниматься контрразведка. У нас немного другие задачи. Когда машина РЭП взлетела на воздух, я просто вышел в эфир и отдал приказ атаковать. Все, что оставалось после этого, продержаться 5-10 минут до подхода подкрепления. Дело техники в общем. А через полчаса аэродром снова принадлежал нам. Какими бы подготовленными ни были наемники, противостоять особой роте практически в полном составе им оказалось не под силу. И вот мы сидели в диспетчерской, отставив оружие и сбросив бронежилеты, хлебали обжигающий крепкий чай, который заварил предприимчивый Корнилов, отыскав чайник и пачку заварки. А я разглядывал буквально изрешеченный труб привалившийся к стене. Рядом с ним все еще дымились остатки личной электроники, смартфона и тактического планшета, которые неизвестный координатор штурма успел сжечь, несмотря на шквальный огонь, который мы на него обрушили. Полагаю, где-то в куче горелого пластика тлели и его документы. Постарался на совесть. Не отстреливался, не пытался уйти, а уничтожал данные. Молодец. Жаль только, что зря старался. Даже отсюда я отлично различал густой бронзовый загар на еще не успевшем побледнеть мертвом лице и характерный профиль, который сложно было спутать. Кажется, у меня появилось несколько новых вопросов к Дону Диего. Проговорил я, заметив, что Гагарин тоже обратил внимание на мертвого иберица. И мне просто не терпится задать их ему как можно скорее. «Полагаю, у тебя будет такая возможность», — усмехнулся капитан, поворачиваясь ко мне. «И гораздо раньше, чем ты думаешь». С этими словами Гагарин достал из кармана смартфон и протянул мне. Я взял гаджет, пробежался глазами по строкам сообщения и хмыкнул. Что ж, на ловца и зверь бежит. Очень вовремя. Главное теперь сделать так, чтоб самому не стать охотничьим трофеем. Глава 6. Дверь открылась почти неслышно. Занятый мною кабинет в самом обычном здании на южной окраине города, неподалеку от выезда на трассу, не отличался ни солидностью, ни дороговизной обстановки, Не даже размерами, подобающими положению советника ее высочества по особым вопросам, а фактически командующему объединенными силами гвардии и гардемаринской роты. Однако его светлость герцог Дель Инфантадо, похоже, не забыл, чем закончилась наша последняя встреча. И заходил осторожно, совсем не как в тот день, когда он имел наглость вломиться прямо на закрытое заседание Совета имперской безопасности. Впрочем, нехорошие манеры, ни даже учтивость, с которой Дон Диего запрашивал аудиенции через младшего Гагарина, не отменяли того факта, что новости он принес приотвратные, хотя бы потому, что других не мог принести по определению. Вряд ли за эти четыре дня иберийские доны, германские фрайхеры и еще Господь знает кто передумали оказывать младшему Морозову всестороннюю поддержку. Нас с Елизаветой предупреждали, мы не послушали, и последствия, последствия или уже наступили, или были на подходе. При всей своей наглости Дон Диего никогда не отличался глупостью и предпочитал не сотрясать воздух, не имея на то серьезных оснований. А значит, основания у него имелись, или очередная едва завуалированная угроза, или прямой ультиматум от мадридского двора. Но куда скорее оповещение о вполне конкретных именах и звучных фамилиях и титулах, готовых усилить не самое выдающееся воинство его сиятельства Матвея Морозова. Его Величество Альфонсо XIV всегда предпочитал загребать жар чужими руками, желательно руками моих же соотечественников, но его хитрые планы раз за разом терпели крах, и теперь очередь дошла и до иберицев. Наделенных даром наследников древних родов, которые, конечно же, явились сюда по зову совести, и представляли исключительно собственные фамилии, и не носили знаков отличия армии его величества. О том, как именно они пересекли границу, я не стал даже спрашивать. У младшего Морозова наверняка было достаточно друзей на юге страны, чтобы высадить на пляже Черноморского побережья хоть десяток полков с вертолетами и тяжелой техникой. И я мог только догадываться, какие еще силы уже совсем скоро поспешат отгрызть хотя бы кусочек ослабевшей империи, и на чьей стороне они выступят. Но даже это никак не могло стать поводом идти на уступки. Доброго дня, Ваша Светлость. Я и не подумал встать, чтобы поприветствовать гостя, хоть его титул и был неизмеримо выше моего благородия, и извиняться за то, что гостю пришлось ждать полчаса, конечно же, тоже не стал. Не то чтобы мне так уж хотелось напомнить Иберицу, кто здесь хозяин, однако даже самое обычное проявление вежливости он вполне мог трактовать как слабость и сделать выводы, в корне неверные выводы. Доброго дня, господин прапорщик. Дон Диего изобразил поклон, настолько учтивый и глубокий, что едва прикрытое издевательство в самом обычном соблюдении дипломатического этикета заметил бы даже слепой и не только в самих движениях, но и в обращении, в соответствии со званием младшего офицера Гордомаринской роты. «Можете называть меня, господин советник, ваша светлость», ядовито отозвался я, «или по имени и отчеству, как вам будет угодно». Дон Диего дернулся, недовольно сдвинул брови, но от комментариев все же благоразумно воздержался. Я не постеснялся спустить его с лестницы при свидетелях, и в куда более обязывающие к соблюдению этикета обстановки. А уж сейчас, после боя, на южной окраине Воронежа, как говорится, война все спишет. К примеру, внезапную и трагическую гибель иберийского посла, случайно угодившего под атакующий элемент запредельной мощности. Вряд ли Дон Диего всерьез опасался за свою жизнь. Однако желание дерзить у него явно поубавилось. «Как вам будет угодно, господин советник?» Издевка из голоса, впрочем, никуда не делась. «Полагаю, вы знаете, зачем я здесь?» «Полагаю, для того, чтобы снова бросаться угрозами. Я постарался, чтобы мой тон прозвучал не менее вызывающе и высокомерно. Которые меня ничуть не страшат, и которые вы, вероятнее всего, даже не сможете осуществить». Будь у Его Величества Альфонса достаточно желающих умирать за Матвея Морозова, об этом уже трубили бы на всех новостных каналах. Я, знаете ли, имею привычку следить за телевидением в солнечной Иберии. Я коснулся лежащего на столе закрытого ноутбука. И должен заметить, что ничего подобного в эфире не было. Ни сегодня, ни вчера, ни неделю назад. Это ничего не значит. Дон Диего даже бровью не повел. «Мои друзья не из тех, кто любит шумиху. Я уже говорил это и не поленюсь повторить снова. В Европе достаточно тех, кто готов сражаться за справедливость и честь сословия аристократов, к которому едва ли могут относиться те, кто нарушает свое слово». Дон Диего изобразил на лице почти искреннее разочарование. «Как и те, кто поддерживает клятву преступников». Когда-то я посчитал бы за честь пожать вам руку, господин советник. Но теперь... Теперь вы пожмете руку любому, если на то будет воля вашего монарха. Мне, Матвею Морозову, Ее Высочеству Елизавете Александровне, кому угодно. И продолжите играть словами, притворяясь, будто вам есть какое-то дело до чести или клятв, которые не стоят ничего, когда дело доходит до интересов держав. Я махнул рукой. Впрочем, какая разница, вы все равно блефуете, и должен заметить, блефуете не слишком умело. Я достаточно хорошо знаю его величество Альфонса, и он из тех, кто любит бряцать оружием. И если этого вдруг не происходит, значит, ваша светлость, никакого оружия на самом деле нет и в помине». «Нет и в помине?» — вспыхнул Дон Диего. «Что ж, вы убедитесь, что ошибаетесь». И уже очень скоро. Есть. Кажется, сработало. и берит заглотил наживку. Годы карьеры в посольстве приучили его держать себя в руках и не говорить лишнего. Но характер никуда не делся. И теперь вся великосветская мишура стремительно облетала. А из-под маски учтивого дипломата проступал тот, кого я знал 10 лет назад. Прямой как лом военный моряк который всегда предпочитал не болтать, а действовать. Уязвленная гордость, к тому же помноженная на горячий иберийский темперамент, жгла беднягу изнутри, и Дон Диего. Нет, конечно же, не принялся швырять свои козыри на стол одной колодой, и все же явно начал выдавать их куда быстрее, чем собирался, заходя в мой кабинет. «Впрочем, не в моих интересах переубеждать вас, господин советник», — проговорил он. «Или я уже могу обращаться, ваша светлость?» «Сможете», — невозмутимо ответил я, «как только ее высочество пожалует мне соответствующий титул». «Не сомневаюсь, это случится очень скоро». Дон Диего явно пытался сделать театральную паузу, но ему отчаянно не хватало терпения. «Ведь вам уже приходилось носить его раньше, не так ли?» И будет очень неловко, если весь мир узнает, кто скрывается за личиной юного Владимира Острогорского. Грубо, очень грубо. Я ничуть не сомневался, что Дон Диего уже давно и прекрасно осведомлен о некоторых моих тайнах, однако поспешно вываленная угроза оказалась нисколько неубедительной. Скорее даже наоборот, глупой и неуклюжей. Похоже, я зацепил беднягу сильнее, чем думал». И этим определенно стоило воспользоваться. Собираетесь во всеуслышание заявить, что в теле юного прапорщика воскрес скончавшийся 10 с лишним лет генерал Градов? Отличная идея, Ваше сиятельство. Кстати, не желаете дать интервью? Я чуть сдвинул вверх рукав Кителя и демонстративно взглянул на часы. У меня как раз намечается встреча с американскими журналистами. Дон Диего сердито сверкнул глазами, но промолчал. Вряд ли он всерьез рассчитывал запугать меня оглаской, однако реакции наверняка ожидал совсем другой, и теперь судорожно соображал, как выкрутиться и направить разговор в нужное ему русло. «Осмелюсь предположить, что возможность выступить в радиоэфире вас тоже не заинтересует? Я с искренним удовольствием продолжал ехидничать» хотя бы потому, что вашей светлости не хочется выглядеть в глазах всей Европы посмешищем. А я, разумеется, буду все отрицать. Или не буду, в зависимости от того, что посчитаю выгодным для меня и моей страны». «Какая разница?» — огрызнулся Дон Диего. «Рано или поздно они все равно узнают». «Верно, и именно поэтому мне наплевать, кто и когда обнародует это. Я пожал плечами». А значит, ваша угроза, впрочем, как и все остальные, не стоит и ломаного синтима. Дело не в угрозах, — Дон Диего сложил руки на груди и повторил. Дело не в угрозах, друг мой, а в том, что непременно за ними последует. Этих слов в заранее приготовленном плане беседы определенно не было. Даже голос его светлости изменился. В нем вдруг появилась тревога, усталость и то, что при определенном допущении вполне могло бы сойти за искренность. Мы были знакомы много лет, еще в те времена, когда я и сам носил форму и погоны. И я знаю, что вы за человек, Владимир Федорович. На этот раз Дон Диего весьма двусмысленно обратился ко мне по имени и отчеству, которые, по иронии Ее Величества Судьбы, у прапорщика Острогорского и скончавшегося десять с лишним лет назад Генерала-фельдмаршала совпадали полностью. «Чудесно, в таком случае вы знаете, что угрожать мне бесполезно», — я пожал плечами. «Однако почему-то все равно продолжаете этим заниматься, ваша светлость». «Нет, больше нет», — Дон Диего покачал головой. «Я всего лишь хочу, пожалуй, не меньше, чем вы, предотвратить катастрофу. Ведь если мы не достигнем соглашения сейчас, дело может закончиться войной». И рано или поздно вам придется пойти на компромисс. Ни в коем случае. Это вам придется пойти. К чертовой матери. Я уже без особых стеснений возвысил голос и выругался. Вместе со всем иберийским посольством и прочими прихлебателями. Так можете и передать его величеству Альфонса. Вы делаете огромную ошибку. Нет, это вы делаете ошибку. С нажимом возразил я. И прямо сейчас я готов предоставить последнюю возможность ее исправить. В таком случае я готов выслушать ваши предложения». Дон Диего прищурился, чуть склонив голову на бок. «Разумеется, мы всегда готовы к переговорам». «Никаких переговоров не будет», — отрезал я. «От лица ее высочества Елизаветы Александровны, я настоятельно рекомендую вашему монарху не лезть в наши дела». Неужели, черт возьми, так сложно заняться своими? Постройте в Мексике пару заводов, подавите восстание в африканских владениях и наведите, наконец, порядок в Мадриде. Стыдно сказать, но столица единственной в мире трансатлантической империи выглядит... Впрочем, вы и так все прекрасно знаете, я махнул рукой. Просто держите свои лапы подальше от России. Эта страна в 19 веке отправила на свалку истории Наполеона Бонапарта. В 20-м уничтожила Австро-Венгрию и Второй Германский рейх. Если придется, в 21-м мы сделаем это снова, и на этот раз с вашим иберийским содружеством. И не стоит сомневаться в моих возможностях. Я собираюсь защищать свою страну. И если ради этого придется пустить на удобрение пару сотен благородных иберийских донов, я облокотился на стол и подался вперед. То именно так и случится. Когда я закончил в кабинете вдруг стало так тихо, что я почти слышал, как тикают часы у меня на руке. Отповедь получилась гневной и чуть менее корректной, чем я сам рассчитывал. Однако в ее убедительности сомневаться уже не приходилось. Хотя бы потому, что дар речи вернулся к Дону Диего только через несколько минут. Что ж, хрипло проговорил он, отступая к двери. Как скажете, друг мой, но мы еще непременно увидимся снова и продолжим разговор. Может быть, а может и нет, усмехнулся я. А сейчас убирайтесь к черту, ваша светлость, или мне придется спустить вас с лестницы еще раз. Глава седьмая. Летняя ночь была черной, густой и липкой, как отработанное машинное масло. Темнота стелилась по земле мягко, вязко, с той тяжестью, которая бывает только в час перед рассветом. Над зеркалом Дона полз туман, плотный, молочный, скрывающий под собой все. И густые заросли у берега, и бетонные пандусы водозабора, и даже отражение луны, превратившиеся в тусклое пятно, будто брошенная на воду рукой неаккуратного художника станция молчала стальные корпуса реакторных блоков нововоронежской аэс сиявшие днем полированной белизной сейчас едва проступали сквозь влажную муть крыши турбинного цеха терялись в дымке как если бы их и вовсе не существовало где-то в глубине слышалось редкое щелкание релей и гул насосов но даже они казались приглушенными. Словно сама АЭС затаила дыхание Звук над водой зародился будто сам по себе И в этой тишине он звучал неразборчиво и непонятно То ли гул проносящихся по далекому шоссе машин То ли эхо от работающего движка старой рыбацкой моторки Выбравшийся на промысел В какой-то момент туман вздрогнул расступился в стороны, пропуская сквозь себя Несколько хищных стремительных силуэтов И только тогда стало понятно, что именно они являются источником приглушенного стаккато, разносящегося над спящей рекой. Звук лодочных двигателей, переведенных на подводный выхлоп. Пара минут и первая продолговатая тень тычется носом в прибрежный камыш, за ней вторая, третья, пятая, седьмая. Десант высаживался быстро и деловито. Без слов приглушенной ругани, лишних движений. Темные фигуры, упакованные по последнему слову заграничной тактической моды, и вряд ли такую экипировку можно отыскать в официальных каталогах. Высокотехнологичный камуфляж, скрадывающий очертания и скрывающий хозяина от электронных глаз в инфракрасном и тепловом диапазонах. легкие безухие шлемы, плейт-карьеры, напичканные электроникой очки, активные наушники – Приборы ночного видения и тепловизоры. В руках винтовки, обвешанные тактическими приблудами, все как одна с глушителями. Экипировка, снаряжение и вооружение было столь разномастным, что хватило одного взгляда, чтобы понять, это не регуляры. Здесь каждый подбирал себе снаряжение самостоятельно, исходя из собственных предпочтений и соображений максимальной боевой эффективности. Суммарной стоимости каждого из комплектов хватило бы одеть и вооружить чуть ли не целый полк срочников. Впрочем, некая общая черта среди бойцов все же прослеживалась. Ни один из них не носил шевронов, погон, нашивок с именем. Ни флага, ни знака части, ни герба. Безликая эффективность, воплощенный профессионализм. И понты, конечно, куда же без них. Благородные доны иначе не могут даже на нелегальном положении при выполнении абсолютно секретной миссии. Несколько жестов, и незваные гости рассыпались на группы, разобрав сектора. Бойцы припали к земле, ощетинившись стволами винтовок и будто чего-то ожидая. Чего именно, стало понятно через пару десятков секунд. Захлопали лопасти, и из тумана, разгоняя винтами грязно-молочную пелену, Вынурнули три вертолета. Пройдя на бреющем над самой водой, машины заложили вираж и направились дальше, к техническим и административным постройкам АЭС. Командир десанта Слодок поднялся во весь рост, сделал несколько жестов и бойцы снялись с места. Слаженные бесшумно, словно смертоносные тени. Призраки мщения, псы войны, прибывшие устроить показательное выступление. И, нужно признать, выглядело это действительно внушительно. С пафосом у иберийцев все всегда было хорошо. А вот с эффективностью не очень. Работаем. пробормотал я в рацию и подтянул ближе тактический планшет, на который выводилась картинка с разбросанных по берегу камер. Часовые улодок умерли первыми. Ни один из них даже не успел понять, что произошло а бесшумно поднявшиеся из воды темные фигуры в аквалангах уже перенесли огонь на основную группу, идущую к периметру АС. Никто из гардемарин, просидевших под водой в ожидании десанта больше часа, не заморачивался глушителями, и треск десятка автоматов, раскатившийся над рекой, прозвучал словно гром среди ясного неба. А когда к нему присоединилось несколько пулеметов, бьющих из прибрежных зарослей, Утро окончательно перестало быть томным. Иберийский спецназ, благородные доны, все как один, невероятно крутые бойцы и через одного одаренные, перестал существовать спустя минуту после начала огневого контакта. Не ожидавшие засады, готовившиеся к скоротечному бою с кое-как вооруженной и экипированной охраной периметра, они даже не удосужились активировать щиты заранее. А потом стало уже поздно. Гардемарины вышли на берег, сбросили акваланги и, выстроившись цепью, двинулись вперед, методично и хладнокровно добивая раненых короткими очередями. Экипажи вертолетов, заходящих для высадки десанта на крыше зданий станции, кажется, почуяли неладное. Все три машины заложили резкий вираж и устремились в сторону реки то ли чтобы поддержать своих огнем с воздуха, то ли чтобы свалить по тихой грусти. Вот только ни первого, ни второго мой план не подразумевал. — По вертолетам! Огонь! — отдал я вторую за всю операцию команду. Из крыш технических построек к вертолетам по спирали устремились хищные огоньки, оставляя за собой густой дымный шлейф. Вертолеты отстрелили ловушки, но ракет было слишком много. Первая вертушка расцвела пышным цветком воздушного взрыва и развалилась на части, вторая попыталась выполнить маневр, но пилот не рассчитал высоту, зацепил верхушки деревьев, и машина тяжело ухнула в заросли у самого берега. Третий вертолет сумел увернуться от двух ракет, но третья попала ему точно в хвост. Потеряв заднюю часть фюзеляжа, вертушка, оправдывая свое название, Закружилась вокруг собственной оси и рухнула в воду у самого берега. Убедившись, что ни одной из машин не удалось уйти, я вскочил на ноги, отбросил кресло и пинком распахнув двери штабного грузовика, выпрыгнул из Кунга. Гагарин-младший что-то буркнув заместителю, бросился за мной. То ли не хотел оставлять меня без присмотра, то ли желал лично поучаствовать в завершающей фазе операции и что-то подсказывало, что второй вариант куда как ближе к реальности. Выбравшись из машины, я поймал взглядом облако дыма, поднимающееся над верхушками деревьев, и перешел на бег, постепенно сваливаясь в скольжение. Дар пульсировал, размеренный пока еще дремлющий, но готовый в любой момент вырваться силой. И горе тому, кто окажется на ее пути. Гагарин изо всех сил старался не отставать. Но я все же успел к месту крушения первым. Как раз в тот момент, когда первый изобирийцев выбил дверь десантного отсека и тяжело рухнул на землю, сверзившись с высоты завалившегося на бок вертолета, он поднял голову, и я даже успел увидеть в его глазах узнавание, сменившееся ужасом. А в следующее мгновение благородный Дон, отправившийся за веселыми приключениями не в ту страну, Снова упал на землю, разрубленный пополам. Внутри вертолета наметилось шевеление, я погасил саблю и отступил в сторону. «Зря вы сюда прилетели, парни!» С почти искренним сочувствием проговорил я, формируя над вертолетом заряд атакующего элемента. Гагарин выскочил на поляну в тот момент, когда мощная свечка ударила в корпус, превращая сбитую вертушку в погребальный костер. Приняв на щит ударную волну и целый град обломков, я погасил элементы, повернулся к Гагарину. Тот бросил лишь один короткий взгляд на пылающие останки вертолета и одобрительно кивнул, мол, все правильно. Впрочем, я знал это и сам. И не получил никакого удовольствия от того, что только что превратил в пепел с десяток отпрысков благородных иберийских родов. Но я их сюда не звал. Они сами пришли. А Дон Диего по-другому, кажется, попросту не поймет. Видимо, его светлость из тех, для кого спуск по лестнице с пересчетом ступеней собственной задницей, недостаточно тонкий намек. Что ж, я умею быть и прямолинейным. И если Дону Диего и после этого станет непонятно, что в наши внутренние дела лучше не соваться, это уже его проблемы. Впрочем, я постараюсь сделать все для того, чтобы, И до него, и до Его Величества Альфонса XIV дошла эта простая истина. Даже если мне при этом придется дойти до самого Мадрида. Но Мадрид это позже. А пока меня ждет экипаж второго вертолета. Ждет, не дождется. К тому моменту, когда солнце наконец разогнало туман и воцарилось на небосводе, превращая пасмурные сумерки в теплое и ясное летнее утро, все было уже кончено. Я сидел на берегу, глядя на ленивую гладь дона, медленно несущего свои воды куда-то к Азовскому морю, и лениво посасывал травинку. «Ты можешь и дальше строить из себя скромника», — проговорил Гагарин, вытирая кровь с перчатки и присаживаясь на обломок бетонной плиты. Но это было, мать его, идеально, прямо как по учебнику. «Как ты это, черт возьми, понял?» я промолчал, чуть кивнув, как будто похвала прошла мимо. В руках у меня все еще оставался обломок бронестекла с кабины сбитой машины. Я покрутил его в пальцах, отбросил в сторону и устало помассировал лицо. Как я понял? Да никак. Я не понял, я сделал ставку, которая зашла, и потешное иберийское казино снова оказалось в проигрыше. Три дня назад, Я разложил перед собой карту и прикинул границы фактического контроля Морозова. Дальше Воронеже ему пройти не удалось. Значит, все ключевые цели между ним и нами. Я искал ту, которая окажется действительно масштабной и может послужить серьезным козырем в переговорах, пусть даже пока еще гипотетических, исключая очевидные города, больницы, штабы, вокзалы, Дон Диего ни террорист и не идиот, и ему с его величеством альфонса не нужен пустой шум, им нужен весомый аргумент. И нововоронежская аэс подходила как нельзя лучше. Да это не столица и не мегаполис. Зато фактор от которого у любого чиновника напрягаются скулы. Хотя бы потому, что само сочетание слов аэс и захват звучит скажем так весьма эффектно. Плевать, что она под защитой. Плевать, что системы безопасности там трижды продублированы. Если противник взял ее хотя бы формально, это уже победа в инфополе. И повод для ультиматума, для экстренного совещания, для бегущей строки по всем каналам. Была, конечно, еще и ростовская атомная электростанция, которая находилась ближе и фактически в зоне влияния Морозова, но, подумав, я отверг это направление. Несмотря на то, что Ростовская АЭС в разы мощнее Нововоронежской, шантажировать Елизавету ее захватом было бы значительно сложнее. В первую очередь потому, что отключить реакторы там, значит выстрелить себе в ногу. От станции на Цемлянском водохранилище питается добрая половина Ростовской области. А лишать энергии самого себя будет только идиот. А вот Нововоронежская кормит едва ли не весь Воронеж на которой Морозов активно точит зубы. То есть, вполне возможно, под шумок еще и продвинуться дальше или хотя бы нагрузить противника потенциальной гуманитарной катастрофой, на устранение которой потребуется немало сил. В общем, я рискнул, поставив все на зеро и выиграл, снова. Просто метод исключения, проговорил я вслух. И немного знания психологии. Напомни мне не играть с тобой в шахматы хмыкнул Гагарин. Я не люблю проигрывать, а садиться за стол с человеком, который просчитывает твою партию на несколько ходов вперед прямой путь к поражению. Я усмехнулся край рта, у всех свои ассоциации. У меня казино у гагарина шахматы. Что ж, пусть шахматы, белые начали партию и умылись кровью, но то ли еще будет, потому что настала очередь черных. И если до этого мы сидели в глухой обороне, лишь реагируя на ходы противника, то сейчас пришло время навязать свою игру, и для Дона Диего она может оказаться последней. Глава восьмая Окна временного штаба, расположившегося в одной из гостиниц на окраине Воронежа, дрожали от ураганного ветра, беснующегося снаружи. Внутри пахло кофе, перегретой электроникой и табачным дымом. Несмотря на негласный запрет, один из полковников с мрачным лицом пыхал сигаретой прямо под табличкой «Не курить», не задаваясь вопросом, что о нем подумает прапорщик. Даже если этот прапорщик Острогорский. А может, именно потому. Итак, давайте продолжим. Проговорил я, указывая на карту. По данным разведки, основные ударные силы Морозова, с помощью которых он планирует снова попробовать Воронеж на зуб, стягиваются в Каменск. Заняли все имеющиеся в округе воинские части, часть гражданских зданий. Но нас, в первую очередь, интересуют не они. Я сделал паузу, глотнул воды и осмотрел присутствующих. От количества погон на звездах, собравшихся в номере класса «Люкс», по местным меркам, конечно же, натурально ребило в глазах. Кажется, курящий полковник был самым младшим из присутствующих чинов. Я бы не удивился, окажись это заместитель или просто мальчик на побегушках у кого-то из генералов. Впрочем, главным было не это. А то, что все эти золотые погоны и почтенные полководцы – Не перебивая, слушали какого-то там прапорщика, ставящего им задачу. И никого это, похоже, уже не смущало. То ли за последнее время мой авторитет вырос до небывалых высот, то ли в слухи о возвращении серого генерала поверило гораздо больше народа, чем показывала. Впрочем, какая разница? Меня слушают, мои приказы выполняют, как в старые добрые времена, а остальное не так уж и важно. Три дня назад в Каменск зашла колонна с ростовского направления, продолжил я. Техника без опознавательных знаков особо не отсвечивают. Разместились в старой мотострелковой части и из казарм не ногой. Судя по всему, снова гости с юга. Они и есть, подтвердил младший Гагарин, листая планшет. Наши по радиоперехвату зафиксировали переговоры на Иберийском. И у всех комплекты амуниции, как с оружейной выставки нынешнего года, человек стоих там, готов спорить все одаренные. Готовит удар возмездия?» — поинтересовался один из генералов. «Седой, массивный, обстоятельный. Я помнил его. Кажется, именно он был первым, кто перешел на сторону Елизаветы после нашего блестящего бенефиса». Хотят отомстить за засаду на АС? Полагаю, что так, кивнул я. Вот только мы им такой возможности не дадим. Пора окончательно объяснить благородным Донам, что здесь им не сафари, на которое можно прилететь, весело покуражиться и вернуться домой хвастаться фотографиями. На этот раз мы должны ударить первыми. А не думаете ли вы, господин советник? что после этого отношения с иберийским содружеством будут испорчены окончательно и бесповоротно. Осторожно поинтересовался кто-то из угла комнаты. «А вы думаете, что у нас до сих пор крепкая дружба и братская любовь?» — хмыкнул я, найдя взглядом говорившего. «Или полагаете, что во имя укрепления этих отношений можно позволить иберийцам вытворять на нашей земле все, что им заблагорассудится?» Ответа, разумеется, не последовало. Впрочем, не очень понимаю суть вопроса, ваше высокопревосходительство. Я на всякий случай решил слегка разъяснить для всех сомневающихся. Если уж благородные доны решили явиться сюда не по воле его величества Альфонса, а от собственного имени или лишь для того, чтобы восстановить попраную справедливость, дипломатического скандала можно и не опасаться. «Хотя, в сущности, какая разница?» Я усмехнулся и пожал плечами. «Я в любом случае убежден, что истории с иберийцами нужно положить конец раз и навсегда. На повестке дня не стоит вопроса, что делать. Мы должны решить, как сделать это наиболее эффективно. Никаких возражений и даже вопросов на этот раз не возникло, так что я продолжил. Каменск стоит посреди голой степи» и подойти к нему незамеченными невозможно. Здесь у нас та же проблема, что и у Морозова. Колонны техники просто сожгут на подходе. В Ростовской области его сиятельство чувствует себя уверенно, и силы собрал немалые, — вздохнул я. И даже высадка с вертолетов может оказаться проблематичной. Кроме того, понадобится слишком много людей. Концентрация войск в Каменске большая, и нам придется действовать большими силами, чтобы не допустить критических потерь и выполнить задачу. Так что я слушаю ваши предложения, господа офицеры. Отправить танковую бригаду с мотострелками и поддержкой с воздуха, а предварительно причесать город артиллерии, оцепить и провести полноценный штурм, снова заговорил тот же генерал, что опасался за отношения с Иберией. Я прищурился и внимательно на него посмотрел. Кажется, пора озаботиться кадровым вопросом. Когда один и тот же человек несет чушь два раза за вечер, это не смертельно. Проблемы начинаются, когда этот человек носит погоны с генеральскими звездами. И потерять половину этой бригады на подходе, вторую в городских боях, а заодно разрушить город и получить кучу потерь среди гражданского населения — Я приподнял бровь, даже не скрывая недовольства. «Еще предложения будут?» «А давайте по ним ракетами жахнем», — проговорил вдруг тот самый полковник с сигаретой. «Подавим ПВО, ударим по части высокоточкой, потом спокойно высадимся и добьем оставшихся. Потери среди гражданских маловероятны. Основные силы деморализованы и испуганы, и с ними даже воевать не придется». Расчеты ПВО, ну, они сами знали, на что шли. — И каким образом вы предлагаете ударить по части в черте города, не разворотив все предместия? — скептически поинтересовался я. — кажется, слова «субординация» в лексиконе полковника не было, и в каком-то смысле мне это даже нравилось. Гораздо больше трусы.